Счастье можно определить как «я с частью чего-либо». Человек практически не может быть счастливым, если он не ощущает себя частью чего-то великого, частью чего-то глобального. не реализовавшиеся неудачники, которые делаются фанатами какой-нибудь футбольной команды, они очень часто, когда футбольная команда выигрывает – Говорят, мы выиграли, а когда проигрывает, говорят, наши проиграли. То есть они выигрыш приписывают себе, желая быть частью какого-то великого процесса, а, а неудачу они от, от себя отодвигают. И человек, запишите себе, это существо коллективное, и он не может быть счастлив один на планете. Ему нужен сопереживающий, ему нужен соучаствующий. Посмотрите на себя, вы какой-то фильм увидели хороший. О, сходи, посмотри, да, какой фильм. Потому что вам нужно разделить даже радость интеллектуальную от того, какой фильм вы увидели. Запишите еще себе одно определение счастья, когда в моей жизни есть смысл. Когда я чувствую, что я не просто бумажки с места на место перекладываю. И не какую-то короленьку получаю с пометкой «кандидата наука». А когда действительно то, что я делаю, оно меняет что-то в жизни. Вот есть очень много студентов в вузах, мелкой локальной задачей которых является остаться при кафедре, потому что они ничего другого для себя не видят, определенная узость мышления, вот они там сидят в студенческих научных обществах в сно и говорят, что занимаются научной деятельностью, а если копнуть на самом деле, чем они занимаются... Большая часть этих студентов, они переписывают один у другого рефераты, что-то скачивают с интернета, бегают за булочками тем, кто является заведующим лабораторией, и все в таком ключе. Юные пенсионеры, они уже готовы свою жизнь похоронить. Так вот, запишите себе, что галочники – это люди нересурсные, это люди, не влияющие на жизнь, это люди, рядом с которыми вы не будете никогда счастливы, вы будете только протухать. И когда вы общаетесь с человеком или смотрите на самого себя, вы задаваете себе всегда вопрос, что мной движет? Я еще одну галочку себе поставила, коруленьку заработала. Людям важна, опять же, внешняя стимуляция. Когда за моей спиной висит вымпел, медаль, награда, диплом, грамота, то вроде как и легче. Вы запишите себе, я перестаю зависеть от оценок окружающих. В тот момент, когда начинаю сам ставить себе оценки. Вы должны понимать, что вы унесли ценнейшую мысль, что вы вышли на какой-то новый этап, новый виток развития, что вы пришли к какому-то ценному заключению, а не просто вы галочку себе поставили, у вас коруленька очередная на полочке стоит. Как это грустно, ведь на самом деле человек голым рождается в мир и голым уходит, и все эти корочки, все эти... Достиженница, все это барахлишко, эти счета в банке, это все сгниет. Поэтому ваша задача – искать точки приложения влияния. Запишите себе, на что я влияю, или я только могу галки себе собирать и покупать барахло. Кого ты сегодня сделал счастливее? Кому ты помог? Кому ты улыбнулся? Кому ты сказал «доброе напутствие»? Чью проблему ты помог решить? Что созидательного ты сделал? Что красивого ты сделал? Ты поступил как-то сегодня красиво? Какая польза была в твоем дне? Что было ценного? На что ты повлиял в конце концов? Вот это очень важно понимать.